Вкратце были исчислены заслуги князя Меншикова, в числе которых первое место занимало то, что он неоднократно спасал жизнь государя. — Итак, — заключил Петр, — по моему мнению, достойно сделать ему в присутствии строгий выговор и наказать штрафом соразмерным с причиненным убытком, а он мне впредь нужен и, может быть, еще больше заслужит. Выслушав царское слово, тот же самый капитан возразил. — Ежели он, государь, имел счастье спасти твою жизнь, то по справедливости нам нужно сохранить и его жизнь, и мы, надеюсь, согласны с твоей волей. Разумеется, весь суд подтвердил это мнение, и Меньшков был наказан согласно царскому приговору. Государю Петру Первому неоднократно доносили о грабежах, насилиях, взяточничестве и всевозможных иных видах воровства. Однажды царь узнал о каком-то особенно возмутительном случае казнократства и воскликнул в страшном гневе, обращаясь к генерал-прокурору Ягужинскому. «Павел Иванович, напиши сейчас от моего имени генеральный указ для всего государства». Если кто украдет хоть такую сумму, сколько стоит петля, тот немедленно без всякой пощады будет повешен. Петр Алексеевич, — возродил Евжинский, — подумай о последствиях такого указа, — пиши, как я тебе приказал. Генерал-прокурор снова, однако, попробовал отклонить государя от его намерения. Он сказал, смеясь, всемилый стивиш государь. Неужто вы хотите остаться без слуг и подданных? Мы все воруем. Стоит только разница, что один больше и ловчей и другого. Царь задумался, потом вдруг в свою очередь рассмеялся и велел оставить свой указ без последствий. 18 ноября 1711 года Петр впервые посетил завоеванную у шведов Ригу. Он пробыл здесь до 7 декабря, и это время посвятил устройству порядка новых своих подданных генерал-фельдмаршала графа Шереметьева и князя Меншикова, благодаря соединенным действиям, которых и была взята Рига. Тогда же наградил он пожалованием немалого числа гаков, земельных участков в завоеванной земле. Один из гаков, доставшийся князю Меншикову, принадлежал рижскому гражданину, который не знал о собою никакой вины. Он решился пойти к своему новому государю и объяснил ему, что он ни в чем перед его величеством не провинился и, кажется, ни малейший не подал причины к его гневу и потому не может понять, за что родовой его, как у него, отнят и отдан князю Меншикову. Государь терпеливо выслушал и сказал, «Ежели ты прав, то можешь принадлежащие тебе отыскивать судом». «Но на кого и где я могу жаловаться?» «На меньшего и в здешней ратуше», — отвечал государь. Рига сдала с русским на условии сохранения гражданских прав жителей, и потому сохранила свой собственный суд. «Ратуша — здание, где собирается городской совет, магистрат». — Ежели же дело это коснется и до меня, то и я должен буду ответствовать, ибо кто находится здесь, то, кто бы он ни был, должен подлежать и законам здешним. Удивленный таким ответом и не видев государя ни малейшего гнева, гражданин спрашивает. — Итак, всемилостивейший государь, вы позволяете мне подать жалобу? — Никто не может отнять. У тебя право защищать себя, — отвечает Петр. — Тогда, гражданин... Написав прошение на князя Меньшикова, как на схватившего силу и наследственного Гак, подает прошение в ратушу. Но судьи не принимают прошение, объясняя, что Гак пожалован князю по именному указу государя, следовательно, заключили судьи жалобы твоя касается особо самого государя, а государя судить мы не можем. Гражданин объявляет судим, что он объяснялся самим царем, и что его величество приказал ему подать просьбу именно в ратушу. После многих рассуждений прошение, наконец, было принято, рассмотрено членом магистрата и найдено, что действительно Гак принадлежит просителю, и что в указе, которым которому князю Меньшику Гаки, не только не объявлена вина просителя, но даже не упомянут его имени». Вследствие этого один из членов ратуши отправлен к его светлости с донесением, что подана на него просьба и что по здешним законам должен он прийти в ратушу и выслушать жалобу и судейский приговор».